Глава 9. Самореализация или самокопание. Пока я переваривал новости, закончилось время ужина. На этот раз меня обрепили датчиками и нагрузили уже физически. Беговая дорожка, велотренажер, даже штангу жать пришлось. Силой мышц я блеснуть, конечно же, не мог, но не мое это все — Не сказать, что меня соплей перешибешь. Если нужно, то и в зубы дам без сожалений и зазрения совести. Старший брат несколько раз проверял это на себе и последнему хватило по сей день. По крайней мере, швы с его нижней губы сняли полгода как, а посягательств на титул чемпиона братства все еще нет. Он даже подкалывает в последнее время издалека, стараясь не доводить конфликт до физического контакта. Но все это не сильно мне помогало, когда потребовалось оторвать от груди штангу весом 80 килограмм. Да и на беговой дорожке я выдохся примерно через 2 километра. Однако ученых волновали вовсе не мои физические возможности. Хотя нет, именно они, но до спортивных нормативов им было глубоко наплевать. Зато в плавании удалось показать очень хорошие результаты и, похоже, даже удивить, Это было заметно по восхищенному взгляду медсестры. Из всех видов спорта именно вода давалась мне лучше всего. Скорее всего, этому способствовало худощавое телосложение, да и нравилось мне плавать, чего уж греха таить. А вот спорт, где нужно потеть, а затем вонять, как лошадиная задница, я не очень-то понимаю. На этом мои пытки прекратились, и я снова оказался в замкнутом пространстве чтобы через час быть на оглашении результатов. «Ну что, Глеб, мы почти закончили?» Приятным голосом начала беседу Чефарина. «Завтра мы получим полные результаты тестов и можем приступать к тренировкам». «Вы только за этим меня позвали?» Удивился я и вскинул бровь. «Могли бы завтра об этом сказать. Извините, но я немного устал». «Нет, не только». Проигнорировала мое хамство Анна. «Дело в том, что внутри тебя обнаружился очень редкий вид гормона. Ты же в курсе, что твоя способность не с неба берется?» «Да, успели уже объяснить», — кивнул я. «Так вот с тем, что обнаружено у тебя, есть некие сложности». Замялась Светлана Алексеевна. Ее имя я подсмотрел на бейджи, что висел на вполне себе аппетитной груди. «Вы так говорите, будто собираетесь оповестить о раковой опухоли» поморщился я. «Давайте без всех этих прелюдий, пожалуйста. Говорите, как есть». «Ртом!» — раздался голос золотовой от двери. «Свят, оставь нас на минуту». «Да, Александра Сергеевна». Моментально сорвалась с места чефарина и пули покинула свой же кабинет. «Гляб, мы не знаем, что можно ожидать от твоей способности». Прямо и, как я просил, без прелюдий продолжила та. Она слишком сильная, и, боюсь, обычных мер безопасности может быть недостаточно. Мы должны обезопасить и персонал, и бункер». «Вы меня выгоняете?» — сообразил я, к чему они так смущенно ведут. Но, как оказалось, я очень сильно ошибся в выводах. «Нет, что ты, скорее наоборот», — сладко улыбнулась та. «Мы хотим поместить тебя в безопасное место». «Так, стоп!» Я подскочил со стула, когда окончательно понял, что мне светит в ближайшее время. «Я не соглашался на тюрьму, вы обещали...» «И я держу свое слово», — сухо ответила та. «Но и ты нас пойми. Когда Света принесла мне эти анализы, ее трясло от страха. Ты даже не представляешь, какие силы в тебе дремлют. Атомная бомба в сравнении с тем, что ты можешь натворить, детская петарда». «Я не хочу в клетку». Уже менее уверенно возразил я. «Давайте найдем компромисс». «Мы тебе его предлагаем», — пожала плечами Золотова. «Пойми, Глеб, я на твоей стороне, но рисковать этим местом не имею права». «Две недели», — строго добавил я, прежде чем дать согласие. «Хорошо», — не моргнув глазом, выразила согласие та. «У тебя будет все, что пожелаешь, кроме свободного передвижения по базе». «Ответьте мне, пожалуйста, еще на один вопрос». Я уселся на место и внимательно посмотрел в глаза Золотовой. «Что такого в том камне? Он столько лет в открытую стоял у отца на столе, а затем у отчима, и никому до него не было дела, а теперь, оказывается, он нужен едва ли не каждому встречному. Если честно, то я не знаю». Не отводя взгляда, призналась та. Его изучал Ларычев, и теперь этот секрет похоронен вместе с ним, но совсем недавно Голованов смог отыскать какого-то специалиста. Тот опознал артефакт по фотографии. Наверняка он много поведал Антону, но что конкретно, я не знаю. «Так узнайте у этого человека». Пожал я плечами, показывая, что решение данного вопроса элементарное. «Господи, какой же ты еще юнец!» улыбнулась и покачала головой Золотова. «Неужели ты думаешь, что он все еще жив?» «Это я как-то не подумал». Факт собственной наивности заставил меня смутиться и покраснеть. «Но в таком случае для вас этот камень все так же бесполезен». «Скорее всего, ты прав, но я не хочу, чтобы он попал в руки Головану». Парировала так. Но мне показалось, будто ей известно гораздо больше, чем озвучено. Где ты его спрятал? Это не неважно. Упрямо помотал я головой. Артефакт в безопасном месте. Это все, что я могу вам сказать. Пусть там и остается. Натянуто улыбнулась Золотова. Я надеюсь, мы с тобой договорились? Я свое слово тоже держу. Спокойно и уверенно кивнул я. Как оказалось впоследствии, беспокоился я зря. Первая из двух недель просвистела так быстро, что я не успел опомниться. Да, спать приходилось в закрытом экранированном помещении, очень похожем на тюремную камеру. Тренировки также проводились неподалеку. Но правильность решения я оценил буквально на следующий же день. Как только энергия начала выходить из-под контроля, в зал моментально запустили какой-то газ, Я просто отключился, не причинив вреда окружающим. В дальнейшем Чефарина и два ее помощника вели себя более осторожно в просьбах и методах влияния на мою психику. Как мне объяснили, в первый этап обучения входило умение вызывать выброс гормонов и дозировать их количество, ну и, соответственно, элементарные методы влияния на различные предметы, например, бросить что-то, поднять или остановить. Именно на последнем пункте у меня и произошел неконтролируемый выброс. Никак не удавалось отразить теннисные мячи, которые довольно болезненно летели в меня из специальной пушки. Как итог, я разозлился, и только при помощи газа удалось избежать негативных последствий. Затем преподаватели или ученые, если угодно, сменили тактику. Задания стали более мягкими, но не менее сложными. Вообще все это очень походило на обучение игре на гитаре, когда ты понимаешь, что нужно сделать, но пальцы вдруг отказываются подчиняться. Точно так же и я коряво, неумело вызывал в себе определенного типа эмоции, пытаясь научиться управлять гормональным всплеском. Нет, все же это гораздо сложнее игры на гитаре. Однако Светлана Алексеевна периодически подбадривала, а ее ассистент как-то сказал, Это в первое время кажется сложным. Вскоре ты будешь исполнять удивительные вещи, и все это на инстинктивном уровне. Просто не спеши, всему свое время, и сам не заметишь, как способность станет для тебя третьей рукой. Именно этот совет и помог больше всего. Как только я прекратил торопиться в надежде получить мгновенный результат, стало получаться гораздо лучше. А к концу первой недели мне даже не нужно было подниматься с кровати, чтобы взять пульт от телевизора. Он послушно прыгал ко мне в руки с полки и точно так же возвращался обратно. За новостями теперь я следил постоянно, притом не только по телевизору. Бункер имел прекрасное оснащение и даже оптическое волокно с высокоскоростным доступом в интернет. Естественно, что мне запретили использовать все личные аккаунты и выходить на связь с близкими друзьями. Золото строго за всем следило, и любая попытка блокировалась на корню. Скорее всего, изначально для меня под запретом оказались все социальные сети и мессенджеры. Зато за новостями следить мне никто не запрещал, и я пользовался этим правом на всю катушку. А в мире действительно творились странные вещи». На многих YouTube-каналах проскакивали темы о грядущей глобальной катастрофе. Некоторые авторы выдвигали гипотезы, очень близкие к реальности, но никто из них даже не предполагал, насколько серьезно то, что ожидает человечество. Были и любители астрономы, которые непрерывно наблюдали за происходящим в космосе. Их версии пестрили яркими заголовками, предупреждениями и все такое — Вот только количество просмотров на их каналах оставляло желать лучшего. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы отследить тенденцию этих роликов. У меня сложилась полная уверенность того, что их специально опускали в рейтинге и полностью убирали из рекомендаций. Я вообще набрел на них по чистой случайности, кликнув по ссылке в описании на одном из конспирологических каналов. Что касаемо телевидения, то репортажи о падениях метеоритов выглядели скучными, быстрыми и больше напоминали анонсы. Золотого с партнерами очень тщательно вычищали информацию, наверняка тратя на это немалые средства. А с другой стороны, кому вскоре нужны будут все эти деньги? На каждую теорию конспирологов тут же появлялись три именитых блогера, которые разбивали версию в пух и прах. Они оперировали данными не хуже ученых, а лица выражали полную уверенность в собственных словах. Разве такому не поверишь? Собственно, количество просмотров и комментариев говорили сами за себя. Вот только я знал правду и фильтровал данные, исходя из этого, и общая картина происходящего, которая на данный момент получалась, не предвещала ничего хорошего. Камни сыпались с неба с периодичностью раз в день. Нет, неправильно. Вообще за сутки в нашу атмосферу попадает несколько тысяч различных космических объектов. Но все они сгорают в верхних слоях атмосферы. Именно их называют упавшими звездами и на них же загадывают желания. Поверхности такие объекты достигают крайне редко. Для этого их масса изначально должна превышать тонну. А подобных упавших на территории России можно пересчитать по пальцам. По крайней мере, в период с 2000-х годов известен лишь Челябинский. Но сейчас, судя по последним новостям, земная кора встречает космический мусор ежедневно. Да, это происходит не только на территории Москвы. Тогда бы люди давно забили тревогу. Метеориты и астероиды разбрасывают по всему миру, отчего их падения кажутся не столь значимы. Вот только на фоне общей предыдущей статистики все очень, очень печально. Только за последнюю неделю падений, подобных Челябинскому, произошло аж целых 12. Но даже то, что один из них ударил по Москве, не вызывало совершенно никакого резонанса. И этот факт являлся самым страшным. У меня чесались руки, чтобы оповестить всех и каждого, показать, какие убежища построили для себя олигархи. Но здравый смысл все-таки преобладал, останавливал от глупого действия. Я понимал, какая паника начнется на самом деле. Мир превратится в хаос гораздо раньше, чем наступит конец. Золотого права. Такое нельзя допускать. Многие люди, от которых будет зависеть судьба всего человечества, просто погибнут в беспорядках. Да и вывести их оттуда станет огромной проблемой. Полиция и другие властные структуры попадут в опалу, их авторитет иссякнет и, скорее всего, даже приобретет статус враг. Нет, нельзя допускать утечки. В этом Александра Сергеевна «Права на все сто». Тем не менее, хоть какую-то заботу о населении планеты проявили. Странно было видеть, как новенький iPhone, который я покупал себе практически за 200 тысяч еще пару месяцев назад, сейчас вдруг стоил 50. Продукты тоже упали в цене практически в три раза, а государство внезапно подняло минимальную заработную плату до 30 тысяч рублей. Я все равно с трудом понимал, как люди живут на эти деньги, если нормальная одежда стоит минимум в 10 раз дороже. Нет, я не дурак. Знаю, что есть кроссовки по 500 рублей, но это же сплошное издевательство над ногами. Однако неделя, проведенная мной в изоляции от мира, имела в себе очень много изменений, как хороших, так и ужасных. Первые вскоре померкнут на фоне вторых, и с этим вряд ли получится что-то сделать. Впервые в жизни я ощутил облегчение от того, что являюсь сиротой, и мне не нужно переживать за здоровье родных и близких. Хотя Витьку Гоблина я вспоминал все чаще и уже не раз планировал то, как проведу своего друга в убежище. Задавать вопросы на эту тему я опасался, дабы не привлекать к себе ненужного внимания раньше времени. Я вообще считаю, если хочешь чего-то добиться, никогда и никому не рассказывая о собственных планах. Даже самые близкие люди способны вставить палку в колесо твоей фортуны. А самое смешное, что сделают они это исключительно по доброте душевной, так сказать, не со зла. Возможно, Витька находится в списках, ведь его семья тоже руководит строительными фирмами, но проверять эту версию я не стану, опять же, по той самой причине. Лучше внезапно нагрянуть, вывалить информацию на голову другу и попытаться в наглую привести сюда. Так гораздо больше шансов на успех. Иногда мои мысли сворачивали к шизе. Мне в любом случае придется ее навестить, но вот как поступить дальше, я терялся. Если с Витьком все более или менее понятно, там деньги, власть, знания и все это в совокупности полезный функционал — то в отношении Шизы, ее брата Есенина и алкоголички матери. Однако, несмотря на все логичные доводы, в глубине души почему-то завелся червячок, который подтачивал, не давал рассматривать эту ситуацию здраво. и Я никак не мог понять, от чего. Вторая неделя обучения даже не завершилась. Нет, все, конечно, шло своим чередом, и бункер я покинул лишь по окончании оговоренного срока, но из заключения меня выпустили за три дня до выпускных экзаменов. Понятно, что тонкости мне придется постигать всю оставшуюся жизнь, но Чефарина со своими помощниками написали в отчете о моей полной компетенции в вопросе безопасности, как собственной, так и окружающих. Короче, они были уверены, что я в достаточной степени научился контролировать свою природу. Для пущей убедительности меня несколько часов расстреливали из пушек теннисными мячами. Я злился, психовал, но выброс гормонов держал под контролем, а затем интуитивно выстроил вокруг себя силовой защитный купол. Золотова, которая все это время неотрывно наблюдала за процессом, осталась очень довольна, и в итоге разрешила перебраться в общую часть убежища. В принципе, для меня мало что изменилось. По территории я все так же не гулял, а целыми днями изнурительно работал над собой. И когда обучение заканчивалось, то возвращался в комнату, ужинал и валился на кровать от усталости. Ни о каких прогулках даже мысли не возникало. Максимум час на интернет, новости и спать. Порой случалось так, что прямо с планшетом в руках. Затем пришел день экзаменов, но они выглядели чисто символическими. Я с легкостью управился с заданием, которое входило в первую неделю моего обучения и было отшлифовано до состояния рефлекса. Несколько выстрелов из пушки, подъем гири разного веса и на различную высоту, контроль и удержание предмета на одном уровне в течение трех минут и самое простое — метнуть теннисные мячи в цель. Вот и вся недолга. После этого я в течение четырех часов проходил очередную кучу тестов. Затем целый час выслушивал лекцию о безопасности и, самое главное, секретности. А когда все наконец закончилось, появилась госпожа Золотова и обрадовала меня приятной новостью. «Завтра летим в Москву», — без прелюдий заявила она. «Если хочешь, можешь остаться». «Нет, мне нужно кое-что сделать». Снова заупрямился я. «Что с Головановым? Мне стоит его опасаться?» Гляб, запомни раз и навсегда. Опасаться нужно всех, даже себя». С хитрым прищуром выдала она. «Но он сейчас вряд ли обратит на тебя внимание. Я немного заняла его другими проблемами. В частности, как не пролюбить все свои финансы?» «Спасибо вам за все, Александра Сергеевна». Искренне поблагодарил ее я. «Не знаю, почему вы мне помогаете, но я вам очень за это признателен». «По-моему, я уже все тебе объяснила». Совершенно спокойно отнеслась к моей забывчивости та. «Я обещала это твоей матери». «Да, простите, вы говорили». Отвел я взгляд в сторону. «Но почему-то совсем не помню, чтобы вы бывали у нас в гостях». Поверь мне, на то были причины. Слегка поморщилась та. И я сама в этом виновата. Но не будем о грустном. Расскажите. Все же настоял я. Вот только не подозревал, что мне придется услышать. Мы спали с твоим отцом, и Ольга об этом узнала. Выдохнула та без зазрения совести. Прости, что порчу твою светлую память об отце, но у взрослых такое случается. «Ничего страшного, я понимаю», — согласился я, но все же почувствовал довольно ощутимый укол ревности и обиды. «Но я не об этом хотел спросить». «Вот ты засранец!» Нарочно выпучило глаза золотого в попытке свести щекотливую тему в шутку. «Ты о том, как случилось мое обещание? Ведь так?» «Да», — с серьезным видом кивнул я, а Золотова тяжело вздохнула. «Помнишь, я уже говорила тебе, что у меня есть основания подозревать Смирнова в смерти твоей семьи?» Начала она издалека. «Так вот, в тот день Ольга пришла ко мне, и мы очень долго с ней говорили, а на утро я узнала страшную новость». «Но почему вы позволили жить мне в семье убийцы?» Я мгновенно утратил над собой контроль. «Почему не забрали к себе?» «Потому что в этом поганом мире на каждое действие нужна бумажка». Строгим сухим тоном ответила она. «Будь на его месте другой человек, я бы, не задумываясь, вывернул его мехом наружу. Но мы говорим про Смирнова. Твой отец почему-то назначил его опекуном, видимо, на всякий случай. И к тому же он твой крестный. Не все так просто, как ты себе представляешь». «Простите, я понимаю». В очередной раз буркнул я и отвел взгляд. «Так что вам сказала мама?» «А то и сказала, что Смирнов с Головановым воду мутят», — фыркнула та. «Я, само собой, знала об их делах. И ничего не сделали». Опять перебил я Золотову. «Еще раз ляпнешь что-то подобное, и я тебя лично выпарю, понял?» Сверкнула злобным взглядом та. А я чего то понял, она не шутит. «Как ты считаешь, почему они вдруг стали заклятыми врагами?» «Да, было непросто, и на все нужны средства и время, а уж с такими фигурами, как эти двое, и подавно». «Я понял». В очередной раз мне стало стыдно за свою несдержанность. «Понял он», — ухмыльнулась Александра Сергеевна. «Хватит с тебя на сегодня разговоров. Дуй спать, завтра рано выезжаем, подъем в пять утра».